Глава вторая. Праздник Джун. Обед начался в молчании. Джун сидела напротив Ирен, Бассини напротив Сомса. В молчании был съеден суп, прекрасный, хотя чуточку и густоватый. Подали рыбу, в молчании разложили ее по тарелкам. Бассини отважился. Сегодня...